«А я Рут», — представилась женщина, задержав его ладонь дольше, чем нужно. Кэм так и не понял, что она пыталась доказать ему или себе этим жестом, но воспринял его с благодарностью. Ему ли было не знать, что вид у него как у чудовища, и хуже всего руки. Кончик правого мизинца обгрызен наночастицами до кости первого сустава. На рубцовой ткани почти не позволяли сгибать палец. Повреждения нервов убили чувствительность в безымянном пальце, отчего пожатие было нетвердым. — Вы вместе пришли! — констатировал Рут мягким, заботливым тоном, внимательно глядя на него умными карими глазами. Темноволосый мужчина из местных с квадратным подбородком в веснушках выкрикнул, изогнув брови в нетерпеливой гримасе. Для мистер Сойер ему лучше? — Спит! — ответил Ким. — Или, по крайней мере, спал. — спит! Командир отряда Эрнандес проявил больше такта. — Нам очень нужно увидеть его, Эрмано! — братом назвал. Вспыхнуло в голове Кэма. Его губы сами собой растянулись в улыбке. Как много заключалось для него в этих трех почти забытых слогах. Не трогайте его хотя бы еще пару часов, хорошо? С ним легче будет поговорить, когда он отдохнет. Эрнандес посмотрел на солнце, потом на избушку. — Честное слово! — заверил его Кэм. У него был не лучший день». «Ну ладно». Майор повернулся к одному из солдат в камуфляже. «Капитан, давайте приготовим этим людям приличный ужин. Спросите их, не нужна ли кому медицинская помощь». На самом деле Голливуда звали Эдди Кокуба, Эдвард. Все остальное оказалось правдой. Остров легко мог прокормить всех переселенцев, Местные соскучились по новым лицам и на общинный манер готовы были прийти на выручку собрать им по несчастью. Кэм очнулся в хижине под ярким желтым светом фонаря. Адская боль заглушала жалобные женские всхлипы. Он был охвачен безотчетным неутихающим ужасом, что его вот-вот пустят на мясо. Он провел в этом состоянии несколько дней, периодически всплывая на поверхность, но тут же, с облегчением погружаясь в темноту. Спустя 81 час после прибытия на вершину Кэм очнулся в настоящей кровати. Ему меняли повязки. Доктор Андерсон настолько соответствовал описанию Голливуда, что юноша даже забыл, что видит его в первый раз. Сидеющий 45-летний Андерсон не страдал избыточным весом, просто выпуклые щеки и короткие толстые пальцы придавали ему умиротворенный вид, а медлительные движения еще больше усиливали это впечатление. Жену доктора, тихую, рыжеволосую женщину с глубокими складками на лбу у заостренного носа, звали Морин. — Доктор А! — выговорил Кэм. Морин отшатнулась, застигнутая врасплох хриплым голосом. Андерсон, бинтовавший левую ногу юноши, замер и посмотрел ему в глаза. — Очнулся, значит! — сказал он спокойным, бодрым тоном. Так продолжалось еще две недели. Доктор ухаживал за ним с помощью утешительных слов и бульона, сбивая температуру точно рассчитанными дозами аспирина и невосполнимыми одноразовыми химическими холодными компрессами. Почти целый квадратный метр кожной поверхности Кэма превратился в открытую сочащуюся рану. Опасаясь инфекции, врач держал его отдельно от других. А еще пара проверяла, нет ли расхождений в рассказах Кэма и Сойера. Юношу расспрашивали по чуть-чуть. Андерсон почти все принимал как есть, но Морин выпытывала подробности. Ее зеленые глаза светились, как яшма. Состояние Кэма помогало избегать поспешных высказываний. Он отводил взгляд в сторону, делал глубокий вдох. Горечь, потери, бессилия были вполне реальными. И обдумывал в уме каждый ответ, взвешивая, насколько убедительно прозвучит полуправда. Кроме него и Суэра уже никто не мог рассказать о случившемся. Голливуд скончался от потери крови всего через час после их прибытия. Рядом с его могилой появились две новые — Джослин Ковард и Алекс Аткинс. Они приползли той же ночью, проведя в опасной зоне слишком много времени. Кэм и Сойер дотащили Голливуду до границы безопасной зоны значительно раньше. Джослин на месте схватил инсульт, Аткинс протянул целых семь дней в беспокойной коме, стонал, кашлял и, наконец, хрипя, сдался на милость смерти. Как и где закончился земной путь Джеймса Прайса, навсегда осталось для Кэма загадкой. Жизнь не кинофильм, в котором герой и главный злодей неизбежно встречаются в зрелищной рукопашной схватке. В их положении трудно даже было сказать, кто злодей, а кто герой. Очевидно, Прайс застрял где-то на востоке, в долине. Отправившись на машине в объезд, он жизнью заплатил за эту ошибку. Сойер опять оказался прав, хоть на этот раз правота вряд ли могла принести ему какую-либо выгоду. Люди на вершине услышали перестрелку и рассудили, что хорошие ведут бой с плохими. Притащив на себе Голливуда, Кэм и Сойер заручились их дружбой и доверием. Стрельбу объясняли тем, что Прайс вознамерился захватить абсолютную власть — Его банда набрала оружие в охотничьем магазине в уткрика, но, даже оказавшись в большинстве, не смогла одолеть остальных. Трое друзей Кэма и Альберта, Эрин, Мэнни и Бакетти погибли в этой схватке. Морин смягчилась после рассказа Кэма о тех днях, которые Голливуд провел в их лагере. «Эдди все-таки добился, чтобы его так называли», — произнесла она, потупив глаза. После этого жена доктора отбросила подозрительность и в качестве моральной поддержки подчевала Кэма своими собственными рассказами. В соседней комнате кричал и плакал Сувер. Кэм то и дело просыпался, не чувствуя жалости. Он жалел только себя, мертвых, да еще добрых, щедрых людей, которые за ним ухаживали. Альберт заслужил свою участь. Чтобы отправиться в поход на ту сторону невидимого океана смерти, Эдди, как оба, выдвигал множество убедительных причин, но Морин подозревала, что поступок его прежде всего объяснялся беспросветной тоской. Эдди не вписывался в группу. На вершине обитали две супружеские пары, самому младшему из взрослых было 33 года, а старшему из детей только 11. С ними на гору поднялся еще один мужчина, но болезнь печени доконала его в первую же весну. Все остальные, добравшиеся до вершины в самом начале чумы, едва держались на ногах, страдали от страшных повреждений внутренних органов и не протянули больше недели. Восемнадцатилетнего Эдди никто намеренно не отталкивал, но он постоянно оказывался лишним. И когда дети затевали глупые для его возраста игры, и когда взрослые строили планы на будущее, и когда все расходились на ночь по своим постелям. Они видели — Рядом есть другие люди. На северо-востоке, с макушки горы, поднимался дым от костров, а за группой Кэма на юге они даже наблюдали в бинокль. Кэму стало не по себе, его так и подмывало спросить, а как мы убивали своих, тоже видели? Но он сдержался. Выйдя из хижины, он первым делом посмотрел на юг. Там маячили его любимые утесы, несколько кряжей и гребней. Однако почти вся юго-западная часть склона была обращена в другую сторону. Оставшиеся в лагере не давали о себе знать ни дыма, ни движения. Они, естественно, берегли дрова на зиму, да и смотреть на старый лагерь не очень-то хотелось. Врать больше не требовалось, а вид долины вызывал слишком болезненные воспоминания. Месяц за месяцем Эдди расходовал заряд аккумуляторов, пытаясь вызвать соседей по рации. Напрасно жёг дрова и траву, посылая дымовые сигналы. Сооружал башни с флагами, выкладывал валунами огромные слова и в одно прекрасное утро ушел, не попрощавшись, оставив лишь написанную собственной кровью записку с новым именем — Голливуд. В ту ночь они зажгли верницу костров, чтобы предупредить группу на той стороне долины или обозначить Эдди дорогу домой. Такая затея одновременно глупая и благородная могла прийти в голову только подростку, но... Успех ее превзошел самые смелые ожидания. Если бы не Эдди, Сойер никогда не добрался бы до рации. Два медика из спецназа первым пригласили на осмотр Кэма. Другие солдаты, не обращая внимания на путавшихся под ногами детей, ставили палатки и рыли яму для очага. Доктор Андерсон разбирался в медицине лучше санитаров, но последние могли компенсировать нехватку опыта обилием медикаментов. Они наложили повязку на нежелавшую заживать вздутую полоску сыпи в правой подмышке Кэма и накачали его антибиотиками общего назначения, предупредив, что они могут вызвать понос. Андерсон согласился с ними, что в борьбе с заражением лучше пойти на риск обезвоживания, чем полагаться на истерзанную иммунную систему. Санитары даже не пытались лечить повреждения зубов и десен. В старом лагере обитатели вершины съели всю собранную в набегах зубную пасту, и уже несколько месяцев Кэм, жуя, чувствовал дырку в зубе. Кусочки нити для чистки зубов, которые он делил с Сойером и Эрин, и стертые до основания зубные щетки, возможно, предотвратили еще большее зло. Но к концу перехода наночастицы разрушили десны на левой стороне верхней челюсти. Клык и коренные зубы в этом месте омертвели и едва держались. Вскоре их придется удалять, и провалы, которые останутся на их месте, еще больше изуродуют его лицо. Вернувшись, Кэм увидел, что Рут и двое ученых расспрашивают Морин. При появлении юноши все повернулись в его сторону. Диджей нахраписто выкрикнул. «Где лаборатория, Суэра? Ты адрес знаешь?» Понятное дело, им не терпелось выяснить все побыстрее, но этого типа буквально трясло от нервного возбуждения. Да и остальных тоже. «С чего бы это? Они ведь с охраной!» И начали они не с того вопроса. Рут, бросив на диджея, сердитый взгляд, поспешно вмешалась. «Мне надо присесть, я так устала. Давайте все сядем и поговорим спокойно, а?» Кем кивнул. Они прогулялись вниз по дороге, в то же время не отходя от самолетов и хижины слишком далеко. Двое морпехов не отставали от ученых ни на шаг. Кэм любил сидеть на уступе из утрамбованной земли и гранитной крошки. Туда часто наведывались дети, затевая шумную возню из-за кусочков кварца. Пик медвежий с него не был виден. Диджей тот оказались паршивыми собеседниками. Один говорил и никого не слушал, другой, как воды, в рот набрал и лишь непрерывно чесал старый шрам на носу, глядя куда угодно, но только не на изуродованный профиль Кэма. — Мы сумеем победить чуму! — уговаривала Рут. «Клянусь — Клянусь! Юноша угрюмо смотрел на подобранный по дороге камень. — осколок молочного кварца с оранжевыми и черными прожилками железа. Приближался закат. На небе не облачко, желтое солнце опускалось за край мира, не теряя яркости и не меняя краски вокруг. Непрерывно стрекотали кузнечики. — Разработка почти готова, — продолжал Рут. Ее уже можно испытывать в лаборатории. Кэм кивнул. Он надеялся услышать что-либо подобное. Но душа реагировала на долгожданную новость совсем не так, как представлялось раньше. И он лишь молча вертел в руках белый блестящий камень. Юноша считал, что давно избавился от жалости к себе, но теперь недовольно замечал, что избегает встречаться с Руд взглядом. Женщина смотрела на него с нескрываемым интересом, как смотрят только дети, разговаривала с сочувствием и непонятным почтением, что волновало его еще больше, чем неприязнь диджея. Враждебность совершенно не трогала Кэма. Он и сам испытывал отвращение к себе, к своей внешности, своему прошлому. Эта умная, пытливая женщина сразу потеряет все уважение к нему, как только узнает правду. Немногие мужчины сочли бы Рут красавицей, но, главное, она была здорова, опрятна и увлечена своим делом. С ней хотелось сойтись поближе, но именно поэтому Кэм пока не мог позволить себе раскрыть перед ней душу. — Вы от повстанцев! — произнес он таким тоном, словно это была истина, не требующая доказательств. — Интересно, как они отреагируют? Хотя какая, собственно, разница? Скоро они улетят, забрав с собой Сойера. Если только кто-нибудь не явится раньше и не перебьет всех этих солдат. Черт побери, вот поэтому они так торопятся. Когда Кэм, наконец, поднял глаза, Рут заметно встревожилась, но не отвела взгляда. — Что? — Нет, мы из Линдвелла? Тогда вам самим лучше знать, где лаборатория. Что за чушь, кончай уже, рассказывай! встрял диджей. Вам лучше знать, компонятий не имело местонахождения лаборатории Сойра, и честно признался в этом еще во время радиосеанса. Альберт отказывался назвать адрес, пока за ним не приедут, не окажут ему медицинскую помощь и не отвезут его в сытое, безопасное и чистое место. Кэм начал уговаривать доктора Андерсона сообщить о Сойере в Колорадо, прежде чем успел назвать собственное имя. К сожалению, любительская радиостанция не телефон. Семья сохранила передачи к радиоразвлечения и для экстренных случаев. Его мощности вполне хватало, чтобы покрыть расстояние до Лидвилла, но если только на другом конце не принимали передачу в нужное время и на нужной волне, проще было помолиться. В последнее время радиообмен производился на частотах вооруженных сил и федеральных служб. Любительские каналы никто не отслеживал. МКС могла бы сыграть роль идеальной релейной станции. За прошлый год обитатели вершины несколько раз разговаривали с астронавтами. Поэтому теперь они составили продуманный график и были уверены, что рано или поздно с орбиты ответят. Однако МКС ни разу не вышла на связь. Контакты удалось установить также с наземными абонентами, и с ближними, и с дальними. За 10 дней они смогли переговорить с некоторыми из них. Никто ничем не мог помочь. Большинство беспомощно сидели на безопасных островках, вершинах, рассыпанных вдоль побережья. Люди в скалистых горах старались держаться подальше и от Линдвила и от его врагов. Кэм слышал, что район континентального водораздела постепенно охватывала гражданская война. Об этом, как о малозначащем курьезе, рассказывал Голливуд. Теперь из-за Междуусобицы расстояние в тысячу километров стало непреодолимым препятствием даже для радиомоста. Молчащий эфир представлялся Кэма невидимым, бескрайним и безжизненным океаном, в плавании, по которому они отправлялись каждый вечер, если устраивала погода. Иногда несколько ночей подряд атмосферные помехи не позволяли послать четкий сигнал. Нередко собеседники обрывали неустойчивую связь, приняв их слова за розыгрыш. Или связь обрывалась сама из-за дальности расстояния. Наконец, после трех недель попыток Кэму и Сойеру удалось переговорить с экспертом по нанотехнологиям Джеймсом Холлистером из Линдвилла. Открытый радиообмен легко прослушивался всеми, настроенными на ту же частоту, и Кэм приготовился к тому, что незваные гости могли пожаловать откуда угодно. «Холлистер должен был рассказать вам то, что мы рассказали ему» гнул свое Кэм. Брови диджея дернулись от гнева. «Да получишь ты свою награду!» — ответил он. «Проси, чего хочешь!» «Я хочу знать, откуда вы прибыли!» «Эй, кончайте!» Рут попыталась ткнуть гипсом диджея в бок и одновременно пожать плечами. «Ишь ты, все успевает!» «Здесь все свои!» — добавила она. Кэм вспомнил, как сам играл роль миротворца. Джеймс предупредил, что только Сойер знает, в каком городе лаборатория. — пояснила Рут. — Мы думали, ты тоже знаешь, но не хочешь говорить. Погорячились слегка. — Шутит. Кэм поднял глаза. Но Рут смотрела не на него, а на диджея. Сарказм предназначался ее коллеге. Рут и диджей вдруг обернулись на звук шагов, который Кэм своим искалеченным ухом уловил последним. За их спиной, далеко обходя двух солдат, осторожно пересекала дорогу Морин. — Проснулся, — сказала она.